Книга вторая. Глава десятая. Статуя. Как-то раз Мириам ему написала. «Видел, что у тебя через дорогу?» мохтар не понял. «У тебя там через дорогу статуя еменского чувака с большой чашкой кофе», объяснила Мириам. Она только что отвозила заказ из отцовского продуктового в дом напротив Инфинити и во дворе обнаружила огромную статую мужчины в таубе из гигантской кружкой. «Наверняка это что-то значит», — написала Мириам. «Может, это твоя судьба?» Имея в виду, мохтар тебе 25, пойми уже, куда идет твоя жизнь. Он работал в 120 футах от статуи, но никогда ее не видел. Статуя оказалась исполинская, футов 20 высотой. Мужчина шагал, отпивая из гигантской кофейной чашки. Насчет исторической достоверности мохтар усомнился. Мужчина был то ли йеменец то ли эфиоп. И что у него за прелестные цветочки такие на таубе? Как будто человек напялил душевую занавеску или заделался хиппи. Никакой уважающий себя араб не наденет тауб в цветочек. Но мохтар зашел в здание, в вестибюль напротив своего вестибюля, и там обрамленные фотографии с подписями рассказывали всеохватную историю кофе в Соединенных Штатах. Здание построили братья Хиллс, Остин и Р.У., которые в конце XIX века создали компанию «Фабрика арабские кофе и специи» и импортировали кофе. Привозили его в Калифорнию со всего света, обжаривали и распространяли на Западе. Но проблема была в свежести. Лишний день в трюме, в вагоне или в дороге, и кофе портился. Все изменилось в 1900 году, когда Р.У. ненароком открыл способ удалять воздух из упаковок. Появились вакуумные упаковки, которые дольше сохраняли свежесть кофейных зерен, и в кофейном бизнесе случилась революция. Братья Хиллс добились феноменального успеха и способствовали популяризации кофе в Соединенных Штатах. Их логотип с графическим изображением статуи был известен всем. Их независимая компания процветала на протяжении столетия. Спустя много лет после того, как братья умерли, а компания перешла к их потомкам и чужим людям, Братьев Хиллс продали Нестле, а та продала их Саре Ли, а та — Массимо Занетти Беверидж США. В 1997 году компания уехала из Сан-Франциско и перевезла свою штаб-квартиру южнее, в Глендейл. Но статуя так и осталась во внутреннем дворике, и мохтор ушел оттуда в изумлении. Кофе и Йемен. В голове промелькнул призрак воспоминания — Вечером на острове Сокровищ Мохтор рассказал матери про статую. Мать рассмеялась. «У нас в роду кофе был веками. Не помнишь дедушкин дом в Иббе? Там во дворе росли кофейные деревья. До сих пор растут. Ты не знал, что экспортировать кофе первыми начали еменцы? йеменцы по сути, изобрели кофе. Не знал?» Мохтор с головой нырнул в исследование. Дома, читая с телефона, Он погрузился в тему и вскоре наткнулся на давнишний спор о происхождении кофе и соперничества двух стран, Эфиопии и Йемена, за первооткрывательство. По общему мнению, самый ранний миф о происхождении кофе — история об эфиопском пастухе по имени Калдим. Дело было так. Калдим пас коз в полях, и там они щипали любую растительность, какую найдут. Каждую ночь Калдим укладывался спать подле своего стада И все было тихо, мирно, но как-то ночью, в очень поздний час, когда козам полагалось отдыхать, они бодрствовали. И не просто бодрствовали, они скакали, вставали на дыбы, блеяли. Колдим растерялся, думал, в них вселился бес. Но вскоре выяснилось, что козы наелись зерен с ближайших кустов. Зерна были кофейные, и когда Колдим поел их сам, на него они произвели такое же действие. Внезапно его обуяли приток сил и ясность ума. Калдим открыл кофейные зерна. «Стоп! Нет, не кофейные зерна», — сообразил мохтар «Козы ели кофейные ягоды. Кофейные зерна, они внутри кофейных ягод, которые растут на раскидистых зеленых деревьях. Совсем созревшие кофейные ягоды красные и похожи на виноградины» мохтар видел в интернете фотографии груды красных ягод, громадные такие рубиновые бусины. Кофе — и ягода. Это мохтар помнил, как он собирал красные ягоды, как будто вишни такие с деревца у дедушки в саду. Вишни эти были съедобные. мохтар помнил, как их ел, было сладко, и выплевывал косточки. А косточки — это и был кофе. Вот теперь все понятно. Кофе – ягода с дерева, которая обычно цветет раз в год, а внутри каждой ягоды кофейное зерно. И обычно мы видим две половинки зерна – крошечное зернышко, овальное и с продольным желобком посередине. Две половинки зерна, завернутые в мякоть ягоды размером с виноградину. Но сначала это зерно надо извлечь из ягоды. Сверху на ней красная кожица, потом белая мякоть, потом зерна обволакивает клейковина, а потом серебристая пленка. Зерно зеленое, иногда желтое и твердое. Зерно как зерно. Кофейное дерево можно вырастить из любого необжаренного кофейного зерна. Ну, конечно. А про это кто-нибудь знает, помнит? мохтар вот не знал. А кто знал? И кто знает, при тут еменцы? Мало кто в курсе, что кофе появился на Аравийском полуострове. Существует два основных сорта кофе – робуста и арабика. Но считается, что арабика гораздо вкуснее робусты. И арабикой она зовется, потому что появилась в Аравии, а точнее, как выражались римляне, в «Арабия феликс», «Аравии плодородной», то есть в Йемене. По легенде, впервые кофейные зерна сварили в Мохе, портовом городе на Йеменском побережье. Столетиями после того, как родился и умер пастух Калдим, эфиопы жевали зерна и делали из них слабый отвар, но впервые по-настоящему сварил их и сделал некое подобие того, что мы теперь называем кофе, тогда это называлось кава, Али ибн Амар Аш-Шазили, святой суфи из мохи. Он и другие суфии использовали этот напиток в зикрах, церемониях памятования Бога, которые длились далеко за полночь. Кофе доводил суфиев до некоего религиозного экстаза, а поскольку суфии много странствовали, они принесли кофе во все уголки Северной Африки и Ближнего Востока. Турки переименовали Каву в Каве, которая в других языках и превратилась в кофе. аш прозвали монахом из Мохи а моха стала основным портом отбытия всего кофе, что выращивался в Йемене и предназначался для чужедальних стран. Сама моха — сухой и бесплодный прибрежный район. Кофе там не растет, и однако слово «моха» — «мокка» — стало синонимом кофе. Кофе выращивали во внутренних районах страны, в горах, с использованием уникальных террасных систем и ирригации Ягоды привозили в моху на обработку и экспорт, Амуха стала цветущим торговым городом, и торговали там не только кофе. Он, впрочем, был главным двигателем торговли в порту, товаром до того ценным, что экспорт кофейных саженцев считался преступлением. При попытке вывести саженец из порта людей арестовывали и казнили за государственную измену. По всей Аравии расплодились первые кофейни. Они назывались кавэ кане и славились оживленными дискуссиями, музыкой, а порой занятиями, на которые многие смотрели неодобрительно, проституцией, азартными играми и критикой местных властей. Нередко власти закрывали эти кофейни, видя в них зародыши крамолы. В 1511 году наместник Мекки прослышал, что из кофеен пошли стишки, в которых над ним насмехаются, и повелел все кофейни закрыть. Впрочем, запрет продержался недолго. Слишком велик был спрос. «Кто все это знает?» — гадал мохтар «Спроси на улице Первого Встречного, где появился кофе, и Первый Встречный ответит, что в Париже, или в Африке, или в Колумбии, или на Яве. Но кто скажет, что в Йемене?» «Про Йемен весь мир теперь знает только две вещи — терроризм да беспилотники». После взрыва эсминца Коул в порту Адена Мохтар смотрел, как страна его отца и матери превращается из Аравии плодородной в один из самых опасных регионов на Земле, где формируются ячейки Аль-Каиды и ИГИЛ, а американские беспилотники безжалостно нейтрализуют обе эти угрозы. А кофейный бизнес в Йемене все равно, что скончался. Эфиопия – родина первого кофейного дерева. Йемен – родоначальник культивации и торговли кофе. Но в последние полвека в регионе доминировала Эфиопия. Эфиопия теперь стала четвертым по масштабу производителем кофе в мире, а про Йемен все практически позабыли. Импорт кофе микроскопический, качество решительно непредсказуемо. В середине 19 столетия Йемен экспортировал 75 тысяч тонн кофе в год, а к 21-му веку производил всего 11 тысяч, и лишь 4% этого объема, отвечали требованиям к высшему сорту. Но даже если закрыть глаза на качество, Йемен дается западным путешественникам с трудом. В горных кофейных районах неформально правят местные племена и вооруженные группировки, чьи передвижения обычно представляют угрозу для туристов, экспортеров, вообще для всех. Если выбирать между Эфиопией и Йеменом, большинство специалистов выберут кофе из Эфиопии. Гораздо проще и не так рискованно. И еще один фактор – кат. мохтар знал кат, любил кат. В США кат под запретом, но в Йемене это ключевой элемент повседневности практически любого мужчины. Кат – это длинные листья, которые, если их помногу жевать, дают легкий наркотический эффект. Растет кат в том же климате, что и кофе, а прибыль несравнимо выше. То есть, йеменским крестьянам культивировать кофе интереса толком нет. В основном кофе экспортировали в Саудовскую Аравию, что приносило так себе доход, а кат стоил дороже и продавался на месте. В подобных рыночных условиях кофе занималась относительно небольшая группа йеменских фермеров, увлеченных, но плохо обученных. Обучение — последний и решающий фактор. Кофейный бизнес почти никому не приносил прибыли. Поэтому четкие практики культивации и сбора кофе высших сортов давным-давно утеряны. Кофе собирали и хранили не пойми как, и считалось, что йеменский кофе, некогда первый культивируемый кофе в мире, хуже любого другого кофе из любого другого региона.